131. Гуру. Что бы ни происходило во внешнем мире, путь индивидуального восхождения духа остается решающим, определяющим его будущее в мирах. Внешний уйдет, внутреннее останется, чтобы окружить дух светом или тьмою, согласно тому, что внутри».